девических силы. «Ах, боже, милая мисс Смитерс!» — воскликнули остальные двадцать девять воспитанниц. «О, мужчина! Мужчина за дверью!» — возопила мисс Смитерс. Едва леди-настоятельница услышала этот устрашающий вопли,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 О, какое свирепое чудовище, взвизгнула другая воспитательница. Ему нужна мисс Томкинс.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 Это оживило всех, и, когда мисс Томкинс пришла в себя и сошла вниз, совещание началось. «Мужчина, что вы делали у меня в саду?» — слабым голосом спросила мисс Томкинс. «Я пришел предупредить вас, что одна из ваших молодых леди собиралась сбежать сегодня ночью», — ответил мистер Пиквик из Чулана. «Сбежать?» — воскликнули мисс Томкинс, три воспитательницы, тридцать воспитанниц и пять служанок. — С кем? — С вашим другом, мистером Чарльзом Фиц-маршалом. С моим другом? Я не знаю такого человека. — В таком случае с мистером Джинглем. Никогда в жизни не слыхала этой фамилии. — Значит, меня обманули и одурачили, — воскликнул мистер Пиквик. Я стал жертвой заговора, гносного и низкого заговора. Пошлите в ангел сударыня, если вы мне не верите. Пошлите в ангел за слугой мистера Пиквика. Умоляю вас, сударыня». Вероятно, он человек порядочный. Вы слышите? Он держит слугу, сказала мисс Томкинс, учительница чистописания и арифметики.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 от моего слуги скажите им дорогой мой что я во всяком случае не грабитель и не сумасшедший я это сказал дорогой мой друг и это уже сказал ответил мистер уорд пожимая правую руку своему другу в то время как мистер трандли пожимал левую а если кто нибудь скажет или сказал что это не так вмешался мистер Уэллер, выступая вперед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 Мистер Пиквик некоторое время молчал. Мистер Уэллер снял нагар со свечи. — Сэм! — повторил мистер Пиквик, словно делая над собой отчаянные усилия. Сэр! — повторил мистер Уэллер. — Где этот троттер? — Джоб, сэр? — Да. — Уехал сэр. — Со своим хозяином надо думать. — Друг или хозяин, или кто бы он ни был, они уехали вместе, — ответил мистер Уэллер. — Ну и парочка, сэр. — Джингл, мне кажется... Догадался о моем намерении и подбил парня рассказать эту историю, задыхаясь, выговорил мистер Пиквик. — Так он и есть, сэр, — ответил мистер Уэллер. — Конечно, все было ложью. — Все, сэр, — ответил мистер Уэллер. — Регулярное надувательство, сэр. Ловкая проделка. — Не думаю, что он так легко ускользнет от нас в следующий раз, сэм, — сказал мистер Пиквик. — Не думаю, сэр.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 этот тихоня с черными волосами, — сказал Сэм, — если я не выкачу у него из глаз тут же на месте воды, без всякого обмана, мое имя Ньюэллер. Спокойной ночи, сэр.